Из письма княжны Марии Илларионовны Васильчиковой. Из Берлина. Брату Джорджи рим 1 июля 41 -го года. Только что с Восточного фронта появился Бурхард Прусский. Он отозван, потому что он из Королевских. Он рассказывает, что там царит абсолютный ужас. Почти не берут пленных ни с той, ни с другой стороны. Русские дерутся не как солдаты, а как преступники, поднимая руки вверх, делая вид, что сдаются, и когда немцы приближаются вплотную, открывают по ним огонь в упор. Они даже стреляют в спину немецких санитаров, присматривающих за их же ранеными. Но они очень храбры, и везде идут тяжелые бои. Там сейчас все три брата Клари, бедные родители. Встретила сестер Вер, Вреде, которые только что узнали, что их брат Эдди убит. Ему было только 20 лет, и он всегда был душой общества. Вообще-то, потери на этот раз во многом превосходят потери предыдущих компаний. И все же немцы успешно продвигаются. Как этого можно было ожидать? Глава 13. Разъезд Милые Кличевского района Могилевской области, БССР, 23 августа 1941 года, 10.03. Разговор с обходчиком радости нам не принес. Мало того, что немцы обещали регулярный осмотр путей, Так еще и Тотен оказался прав по поводу неподходящего профиля дороги. То есть для строителей-то в свое время все устроилось просто замечательно. Ни особых перепад высот, ни крутых поворотов на этой ветке не было. Но диверсантам-то другое нужно. И некоторое количество мостов ситуацию нисколько не улучшало. В взрывчатке у нас оставалось сгулькин нос а руками такую штуку, как железнодорожный мост, не очень и сломаешь. Получается, ребята, что на этом фронте мы особо выступить не можем, задумчиво сказал Саша, а я покосился на сидевшего напротив нас Кондрата. Очень интересно мне было, как он прореагирует. Несмотря на то, что он меня официально простил, и сотрудничал с органами разведки со всем прилежанием, все-таки сейчас мы планировали устроить Бяку на участке, за который он нес личную ответственность. А ну как немцы его расстреляют после наших безобразий? Понятно, что после многих наших проказ у местных жителей возникали проблемы, но одно дело какие-то абстрактные селяне, и совсем другое — те, кого ты знаешь сам. Это свойство психики такое. По крайней мере, моей точно. Я тех, с кем познакомился, воспринимаю немного не так. И смерть, прибитого колышками к стене, деда комсомолки Лиды воспринимал куда острее, чем тех, кого мы нашли в колодце в Налибоках. Наверное, я тогда поэтому и полез полицаев добивать, не обращая внимания на простреленную ляжку и усталость. Однако никаких терзаний на лице обходчика засечь не удалось. Наоборот, он улыбнулся, потер шею и заявил, «Так, может, у меня есть чем помочь Красной Армии, товарищи командиры?» «Излагайте, Кондрат Васильевич, Саша, когда нужно». Может быть, неимоверно политестом. — Так полигон же здесь до войны был. Для пушек. К северу от Друти. — Для пушек? — недоверчиво переспросил наш командир. — Ну да, и для тяжелых тоже. Таких на гусеницах, как трактора. — Ёпрстэ! Единственное, чем я смог прокомментировать эту новость. Знаешь, про что Васильевич говорит? Развернулся ко мне фермер. Ну тык. От неожиданности обычное мое красноречие куда-то подевалось. А яснее. На гусеничном лафете только две арт-системы знаю. БР2 и Б4. Что за звери? Первая 6-дюймовка большой мощности. Снаряд под полцентнера. Вторая еще лучше. Гаубит с особой мощности калибра 203 миллиметра. — ОФС, небось, под сотню весит, — врубился Саня. — Где-то так. Только у этих арт-систем фугасные в боекомплекте. Я совсем было собрался добавить, что эти орудия он мог видеть во дворе Центрального музея вооруженных сил, но вовремя одернул себя. — Зашибись! — Фермер! Немедленно полез в сумку за картой. «Покажите, Кондрат Васильевич, где это самая друдь?» «А чего показывать-то? Тут и десяти не будет. Прям по рельсам и придете, ежели в сторону Могилева потопаете. А там, точнехонько, на север еще километра три. Только вот точно насчет снарядов не скажу, сами понимаете». Может, когда с ним чурой у Могилёва бились, все и вывезли? — Ну, это мы будем посмотреть, кто там и чего вывез, — пробормотал Саша. Было похоже, что он уже вовсю обкатывает в голове варианты похода за взрывчаткой. — А что вы, товарищ, можете нам по поводу инфраструктуры сказать? — решил заполнить паузу Алик. «В каком смысле, товарищ командир?» Вместо ответа переспросил обходчик. Видимо, с инфраструктурой тот и слегка перемудрил. «Где и чем мы еще можем немцам подгадить?» Пришлось перевести на рабочий-крестьянский. А, -а, а Вы, товарищи, как паровоз устроен, знаете?» «В общих чертах, тактично признался я...» технической безграмотности. Тендер от котла отличим, но это, наверное, все. Паровоз, товарищи, машина хоть и могучая, но нежная, как барышня, — улыбнувшись, сообщил нам Кондрат Васильевич. Вот возьмем для примера. Он поскреб пятерней в затылке. Да, самое начало. Как пары развести? А что тут сложного? Накидал угольгу и поджег? На мой взгляд, процесс выглядел примерно так. «Сейчас!» — усмехнулся железнодорожник. Так он и загорелся. Сначала котел до половины водой заполнить надо иначе он медленно прогреваться будет. Потом... На колосники растопочку положить, щепочки, бересту там. Потом дровишки, потому как от растопки уголек хрен зажжешь. А уж когда разгорится, тогда и кидать можно, но аккуратно, чтобы пламя не завалить. Часика три-четыре покидаешь — вот тебе и пар. — Сколько? — не поверил я своим ушам. Три часа только, чтобы завестись. ты Это же посидеть можно, пока поедешь. Не, в депо под вентилятором, и когда к котлу насос подключен, тогда, конечно, быстрее. Часа за полтора можно управиться. Или там сразу, если пар с другой машины подавать. Так что, ежели котел погасите, возни много будет. «А если взрыв в топке устроить?» Я вспомнил про партизанские мины, которые маскировали под куски угля. у товарищ командир!» — покачал головой Кондрат. «Мороки столько! И ремонт, и переборка! После этого разведение паров игрушками дитячими покажется. Да только как вы минуту в топку сунете!» «Дурное дело нехитрое, Кондрат Васильевич!» Тоттен закончил конспектировать откровение обходчика и даже опередил меня с ответом. «Было бы что сунуть. А как придумаем? Сами говорили, что паровоз как барышня. А уж барышням-то мы совать умеем».